Спускаясь по Айве, Елена обратила внимание, что снегопад прекратился, но пронизывающий ветер заставил ее вспомнить слова Дамона. «Зима — суровое время года», — подумала Елена и задрожала. Нигде в доме свет уже не горел, даже в гостиной. Должно быть, Роберт заснул, и тем не менее, прокрадываясь под темными окнами, Елена затаила дыхание. машины Мередит стояла неподалеку, на улице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 В первые несколько секунд разум Елены наотрез отказывался воспринимать происходящее. Напряжение достигло высшей точки, и она чуть не скрикнула, когда мэт сделал еще один шаг вниз по берегу, заглядывая под мост. — Елена! Что вы там делаете? Бонни резко вскинула голову. В судорожном выдохе Мередит послышалось невероятное облегчение. А Елена почувствовала, как подгибаются ее ноги. — Господи! мэт Только и сумела выдохнуть она. бони сориентировалась быстрее. «А сам-то ты, черт побери, что здесь делаешь?» Срывающимся голосом осведомилась она. «Пытаешься нам коллективный сердечный приступ устроить? Какого дьявола ты среди ночи здесь околачиваешься?» мэт по привычке сунул руку в карман, позвякивая мелочью. Пока три подруги вылезали из-под моста, он внимательно смотрел в сторону речки. «Я просто следовал за вами».